Глава десятая, в которой появляется проблема ориентирования и новые планы причинения добра. Выбежав из церкви, он обмер. Прямо перед церковью стояло кладбище. О жутких сюрпризах деревенских церквей. Земель остановил машину, ткнул пальцем в экран, хотя уже понимал, что это совершенно бессмысленно. Телефон мигнул и погас, точно так же, как получасом до того отказался работать навигатор. Что за ерунда? Вопрос, конечно, философский. Нет, можно было бы предположить, что в здешней глухомане сеть просто не тянет, но в том-то и проблема, что не такая уж и глухомань. Наоборот, тем и хорошо место, что и к трассе близко, и к городу, А все одно будто в стороночке. Чтоб вас! Земеля телефон убрал. Смысл аппарат мучить, если видно, что смысла нет. А вот карта, которую он по старой привычке возил в бардачке, дел другое пригодилось. Бумага, небось, не соврет. Тут, конечно, и без карты обойтись можно. Можно было бы раньше, так он думал. Но, видать, все же свернул не туда. Хотя, конечно, как-то возможно, при наличии единственного поворота земеля не понимал. Однако с реальностью предпочитал не спорить. А в реальности вокруг была не грунтовая дорога, ведущая прямо к поселку, а какие-то неподдающиеся идентификации заросли. Верно, дорогу тут проложили местные. Может, жители одной из деревушек, который город уже поглотил и выдавил, а вот за годы она почти заросла. А что съезд нормальный, так оно тоже случается. В этой стране чего только не случается. Карта понимания не добавила — И земель-таки выругался. Попытался сдать назад, но машина, еще недавно вполне себе прочно стоявшая на всех четырех колесах, вздрогнула и просела, провалилась даже. Чтоб! Земеля заставил себя успокоиться. Этот он и вправду в существование демонического козла поверит: а яма да просто яма. Там внизу грунт подмыло, ручьями или корнями, или еще какой хренотенью, а сверху веткий песок. Вот ямы и не видно, бывает. В конце концов, любому явлению можно подыскать объяснение рациональное. Тут даже не столько объяснение важно, сколько понять, насколько глубоко машина села и как ее вытащить. Он открыл дверцу и вдохнул хвоистый лесной запах. А хорошо. И хорошо, что люди попались, понимающие, не стали пенять за срыв операции». Напротив, посоветовали не спешить, потому как ситуация в городе вдруг обострилась. И пусть пока это внезапное обострение, надуматься же надо, ставить эксперименты с магией в центре города. Напрямую интересов земель и заказчиков не касалось, но все же структуры задействовала такие, с которыми лучше не связываться. Земель и не собирался. Под ногой чавкнула сырая лесная земля, и земля поморщился. Ботинки, похоже, под выброс. С другой стороны, сам виноват, кто ж в лес в ботинках ходит, сапоги нужно было брать. Оно, конечно, в лес земеля совсем даже не собирался, а вышло все так странно вышло. На этой мысли разом заступорился, а Земеля моргнул. А еще раз закрыл глаза, сосчитал про себя до десяти, и глаза открыл. Ничего не изменилось. Дороги не было, точнее, пока врут трав и папоротников изрядно переломанных. Протянулась широкая колея, как бы отметившая путь машины, но дороги, по которой земелья ехал, такой вот обыкновенной, проселочный, пусть слегка заросшей, но вполне различимой, не было. Зато имелось болото, и вполне себе натуральное, с яркой зеленью травы и маховыми кочками, что из этого болота торчали тут и там. Между парой завалилось трухлявое дерево, за которым поблескивало чернотой то ли маленькое озерцо, то ли большая лужа. Гудели комары, приветствуя гостей. «Эй!» — земель оглянулся. Слева поднимались высь сосны. Справа тоже сосны. Кусты какие-то, папоротники опять же. И главное, непонятно совершенно, что дальше-то делать. Земелья карту извлек и кое-как разостал на крыше машины, которую почему-то перекосила. Морда её опустилась. Точно она собиралась нырнуть в это зеленое болото. Вот же. На всякий случай земель и документы забрал. А потом, честно и долго, пытался найти болото на карте. Болото не находилось. На карте имелись дороги, в том числе и проселочные, Пара деревень. Вот дачный кооператив и садовое товарищество. еще речушка, которая огибала это товарищество с юга. И все, никаких тебе болот. Земеля поглядел на зелень и хлопнул себя по шее. Что смысла не имело, поскольку комары здешние были какими-то совсем уж оголодалыми и, и хлопков не боялись. «Так, надо выбираться. Машину придется бросить. Передние колеса ее ушли в вязкую грязь почти наполовину, а задние, наоборот, приподнялись над землей. По-хорошему, трактор нужен, чтобы вытащить. Но в сложившихся обстоятельствах земеля подозревал, что отыскать трактор будет непросто. Самому бы выйти». В ином случае он поставил бы геометку, а потом уже вернулся с трактора. Но сейчас телефон молчал, и Земеля, еще раз обернувшись, решительно двинулся по продавленному в папоротниках пути. Ботинки промокли, комары не отставали, кажется, их даже больше стало. И темное грядущее облако повисло над головой. Телефон все так же молчал. «Ничего». Не так долго Земелья ехал, сейчас выберется к людям, тогда и подумает, что это было. Магия определенно, и стала быть, не такой племянник, и придурок. Нет, придурок, конечно, но что-то да было в его рассказе, над чем Земеля подумает позже. Ляля ела мороженое, искоса поглядывая на демона, который тоже ел мороженое, и, кажется, несколько этого стеснялся. Во всяком случае, устроился он с самого края столика и видом своим показывал готовность в любой момент отступить перед лицом превосходящего противника. «А у демонов мороженое есть?» — спросила Ляля. «Есть». «Вкусное?» «Смотря для кого. Демоны предпочитают очень острую пищу». И мороженое, по сути, представляет стабилизированное стихийниками пламя, сдобренное перцем и иными ингредиентами. У меня от него из шока». «Бедненький!» Ляля подвинулась чуть ближе, всего на пару миллиметров. Но и этого хватило, чтобы демон замер. «Даня, а Дани. Ульяна коснулась руки. «Что делать собираешься?» «Вытаскивать». «Ты уверен?» «Конечно». «Почему?» «Почему уверен?» «Дурацкий разговор. И кафешка это не лучше. Детская какая-то. Вон островок с мороженым и столики, отделенные от прохода высокими щитами. На щитах разные картинки мультяшные, над столиками букеты из шаров. И бесит это все неимоверно. Сейчас бежать бы, спасать, а Данила сидит и ковыряет мороженое, сиропом политое. «Это ж Стас!» — сказал он, глянув на Ульяну сукоризной. Даже обидно стало, что приходится такие простые вещи объяснять. «Ты сам говорил, что он подсел на вещества?» «Говорил. И реабилитацию проходит. А наркоманам обычно реабилитация не нравится. Ломка, она... Тараканова. Захотелось хряснуть ее ложкой по лбу. Но ложка была пластиковой, да и тараканова обидится. еще превратит в кого? Не то чтобы Данила сильно боялся, но козлом друга спасать сложновато. Я это осознаю. Но он бы не позвонил просто так. И вообще, тут не так все, как кажется. Стас, он же не такой. Чем больше я думаю, тем меньше оно мне все нравится. Почему он изменился? Когда? Ну, не складывается все, понимаешь? Мороженое показалось приторно-сладким. А молочные коктейли — это вообще для детей. Или вот демонов. Судя по тому, что Василий уже третий втягивал на сей с ванильный, Демонам молочные коктейли заходили даже лучше, чем детям. Интересно, это только одному или всем? А если поставки наладить, скажем, в обмен на огне ягоду? Или вот демоническое мороженое? А то и вообще кофейню бахнуть в демоническом стиле. Найдутся ведь любители остренького. Так не то. Стас. У него голос был такой, потерянный совершенно. А потом кто-то орал. Стас, может, и придурок временами. Но это не значит, что на него можно так орать. Ему там плохо. Очень. Мороженое Тараканова ела аккуратно, а слушала внимательно. Я ведь даже не уверен, что он то дерьмо употреблял. Мне дал, это точно. Но сам он, когда я полохнул, держал. А был бы под дозой, как бы держал. Значит, не был. Если бы не Стас, все стало бы хуже. Ты чувствуешь себя обязанным? И это тоже. Но обязанность — это ерунда. Главное — другое. — Что? — Он мой друг. — И? — Тараканова, у тебя что, друзей не было? — Не было, — тихо ответила она. — У меня никого не было. — Как так? — Ты маму видел? Мягко говоря, Данила пошевелил пальцами. Как-то неудобно получилось с тапочками, хотя он не специально. В детстве она меня большей частью не замечала, Меня поручали няне няням. Они постоянно менялись. Рядом с темной ведьмой обычному человеку плохо. Дядя Женя тоже мороженое ел, пусть и сел будто бы в стороночке, делая вид, что ему все эти разговоры не особо интересны. Небось, силы тянуло. Это как? Обыкновенно. Люди могут силой делиться. Особенно, если их из равновесия вывести. А эта сестрица всегда умела. Там замечание, тут укол, там еще чего. Точно, прислуга в доме не задерживалась. А я, когда меня отдали в сад, то у меня появилась подруга. Ненадолго. Помню, мама это узнала и запретила мне с ней общаться. А ты? А я не послушала. И тогда она заболела. Мама же сказала, что это я виновата. Тараканова вздохнула. Глупость, само собой, но я поверила. Да и что-то изменилось. Когда она поправилась, то не захотела со мной играть. И остальные. Я как будто отпугивала людей, понимаешь? Скорее всего, заклятие на тебя наложили, отворотные. Зачем? Не знаю. Дядя не задумался. Смысла в этом нет, если так-то само по себе. Подумать надо. К школе я уже не стремилась ни с кем общаться. Да и к одиночеству привыкла. И поэтому ты на меня так остро реагировала. Я на тебя остро реагировала, потому что ты вел себя, как последний идиот. Извини. То есть, Стас твой друг, и ты вытащишь его, потому что... Потому что ему там плохо. Я вытащу, разберусь. И если ему нужна будет помощь, то помогу. Просто я же говорил, что слухи про эту синюю птицу ходят самые отвратные». А Стас, может, чего и потреблял, но не так, чтобы совсем мозги раскисли. И пролечиться можно в другом месте. «Слушай, а ты же ведьма!» Идея, которая пришла в голову, была весьма логична. И даже удивительно, что пришла она только сейчас. «Улька, а давай ты его заклянешь?» «В смысле, заклятие повесишь?» «Слушай, это ж вообще тема! Тут и польза общественная!» «И поднять нехило можно, если силой от дури кодировать!» «Эт, не спеши, молодежь. тут не так все просто». Дядя Женя облизал ложечку и погрозил Ляле, не сводящий взгляда с на пальцем. Причем взгляд был хищным весьма, таким характерным, навекающим, что у женщины есть планы. Если человек потребляет и хочет остановиться, но собственных селенок для того у него мало, то это один вопрос. А если он потребляет потому, что ему нравится, то другой. Есть и третий, и четвертый. Так что, если совет нужен нужен, поспешил сказать Данила. Тогда советую не спешить. И начать все с рекогностировки. Скажем, разобраться, как там все устроено. План местности, размещение пациентов, какая охрана, люди, техника, пути подъезда, пути отступления. А потом Ульяна была настроена скептически. А Даниле стало ее жаль. Нет, не нынешнюю, которая сидела и глядела, как стекает с ложечки нитка кофейного сиропа, а ту, что оказалась вдруг в одиночестве. Он ведь тоже, когда у отца вдруг дела выправились. Нет, этого момента Данила не помнил, но помнил, как они переехали, а его приятелей нет. И как мама повела в новый сад, а потом вовсе решила, что сад не нужен, и оставила дома с нянькой. И он, Данила, сидел дома и играл с собой. «И с няней тоже, но это совсем не то. И на улицу его выводили. Но на улице тоже все было другим, незнакомым. Потом школа, и вихрастый белобрысый парень с разбитым носом и шишкой на лбу. «Привет!» — сказал он, плюхнувшись на свободное место. «А я Стасик. Пошли, потом петарду взорвем? «А у тебя есть?» Мысль отказаться не возникла. Наоборот, все стало вдруг не таким тоскливым. «Пока нет». «Но я знаю, где батя хранит, и ключ во!» Стасик показал ключ. Пойдешь? А то!» Петарды они выкрали и взорвали на заднем дворе Стасикова дома. Прибежала, конечно, охрана. И няньки, до того чинно пившие чай и даже довольные знакомством, и тем, что это знакомство избавляет их от необходимости развлекать детей, громко выясняли, кто это все придумал. Без таса Данила свихнулся бы в том душном мирке, куда его засунули. Нет, вроде жаловаться грех, а вспомнишь, как-то оно душно. Потом, не знаю, я его в любом случае вытащу. На штурм пойдешь, Если понадобится. Или подкоп организую. Мысль заставила задуматься. Мышь вон копают, очень даже бодро копают». Данила видел, спускался утром. Или, правильнее будет сказать, нанес дипломатический визит. И отношения у них неплохие с императором. Вообще мировой мужик, если так-то. Данила пообещал ему доспех выправить, чтоб как у римских легионеров. И парадный тоже. Так что договориться с Вильгельмом, чтоб выделил сотню-другую подданных для плохого дела, будет несложно. Допустим, Ульяна не собиралась отступать, ты его вытащишь и... «Куда денешь?» Вариант у Данила был только один. Но и Ульяна подставлять так нехорошо. А потому он вздохнул и сказал, «Если ты против, то квартиру снимем». «Ай, не против», — Тараканова вздохнула. «Он и вправду был забавным, и меня не бесил. Не так, как ты. А однажды помог, хотя я и не просила. Этого Данила не знал». Но его же искать будут, и скорее всего побег свяжут с тобой. Тогда Данила решился. Если что, превращай в козлов. Превратить-то я думаю смогу в козлов, а вот обратно не уверена. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления. Ляль, да и да и поехали. Куда? Разведку готовить. И подозреваю похищение.